Глава вторая. Новогодняя ночь и коды андроидов. Вишюол еле тащился по засыпанным снегом улицам. Тусклое солнце растопило сугробы, отчего они стекали жидкой серой грязью, еще больше затрудняя путь слуги Каркона. Зверский холод гулял под его плащом, полным дырок и заплат. Сточа зубами, одноглазый пересёк мост Риальто, и вошел во дворец мэрии. Перед дверью, в кабинет Лориса Сибила Лоридана, он поправил повязку на отсутствующем глазу и трижды постучал. «А, а то ты, грязный горбун, что принес?» спросил скрипучим голосом мэр. «Добрый день, маркиз! Князь Каркон просил передать вам письмо. Это срочно!» сказал Вишоул из порога. Элосел подскочил к нему, вылача за собой по полу длинный желтый шарф и выхватил из рук вонючего гонца запечатанный конверт. «Сейчас посмотрим, что тут срочного», — взвизгнул он. Атмосфера в кабинете мэра Венеции оставалась неизменной. Мало света, окна, задернутые зелеными бархатными занавесями картины с изображением мужчин и женщин со змеиными головами и единственная большая белая свеча, с едва заметным пламенем на огромном письменном столе. Дворец Каркона, 29 декабря, 6.30. «Уважаемый маркиз, я приготовил смертельную ловушку для внучки профессора Миши. Если она еще раз попытается проникнуть в мой дворец, то ей не поздоровится. Я не могу открыть вам, в чем кроется моя западня». Вы знаете лучше меня, что такие вещи должны держаться в секрете. В ожидании, когда Нина попадет в мой капкан, необходимо еще строже контролировать действия профессора Хосе и глупых ребят. Надо помешать им следить за крылатым львом. Для этого я намерен организовать вылазку на виллу Испасия. Я прикажу моим верным близнецам расставить там миниатюрные, но очень чувствительные микрофоны, которые будут передавать мне все их разговоры. Прошу сообщить мне, что вы об этом думаете. Князь Каркон. Маркиз читал письмо стоя. ЛСЛ, дочитав письмо, сунул его в карман и, вытянув шею, подошел к Вишоула. «Передай князю, что подобная вылазка — это то, что нужно. Как только он получит какую-либо информацию с виллы Эспасия, «Пусть перешлет ее мне. Скажи также, что крылатый лев полностью под моим контролем, и князь может располагать им по своему усмотрению, но с большой осторожностью. А теперь проваливай!» Одноглазый почтительно склонил голову и попятился к двери со словами «Все передам, как сказали. Еще раз доброго вам дня!» Мэр кивнул в ответ И когда дверь за посланцем князя захлопнулась, подошел к своим любимым картинам и начал гладить их руками, не переставая думать, как отомстить внучке мага Миши и ее друзьям. Он еще хорошо помнил ту злую шутку, какую они сыграли с ним в подземелье тюрьмы Пьемби. Потом Маласел отошел от картин, уселся за свой огромный стол, посмотрел на календарь и ножом для разрезания бумаг нацарапал на нем крест, отметив 31 декабря. «Это будет огненный Новый год. Маленькие негодяи его не переживут», подумал он со злорадством. Мэр поднялся, позвонил в серебряный колокольчик и направился в зал совета, на ходу распорядившись созвать туда всех своих советников. «Чтобы все явились!» Будем обсуждать вопрос о встрече Нового года на площади Сан-Марко. Ни о чем не ведающие венецианцы с энтузиазмом готовились к празднику. Дети играли в снежки и, как угорелые, носились по улицам, расталкивая прохожих, отчего те роняли пакеты и сумки, полные подарков и всякой вкуснятины. Владельцы магазинчиков украшали фасады гирляндами из разноцветных лампочек и еловых веток, Родители Додо и Ческу трудились, не покладая рук. Их мастерская, магазинчик-маскарадная лавка, не успевала обслуживать посетителей, скупавших карнавальные плащи и маски для новогодней ночи. По пути во дворец Каркона Вишола специально прошел мимо магазинчика и, распираемый злобой, плюнул на витрину, прошипев. «Что? Хорошо идут дела? Ничего!» «Скоро родители этих безмозглых детей обольются кровавыми слезами!» Когда одноглазый передал Каркуну ответ мэра, тот растянул губы в мерзкой усмешке и стал давать указания Алвизу и Барбессе. «Смотрите, это шесть мощных миниатюрных микрофонов. Вы должны прикрепить их к стенам виллы Спасия, но так, чтобы никто ничего не заметил». «Я рассчитываю на вас!» Голос Каркона звучал негромко, но внушительно. Близнецы взяли микрофоны и, не задавая никаких вопросов, сунули в карманы курточек. Они хорошо знали, что не выполнить распоряжение князя нельзя. Обменявшись быстрыми взглядами, андроиды пошли к себе в комнату обсудить, как лучше выполнить его задание. На вилле «Эспасия» подготовка к празднику была в самом разгаре. Люба, Кармен и Вера составляли список покупок. Андорра и профессор хусе занимались украшением дома. Джакома и Карло носили поленье к каминам. «Еще два дня, и наступит Новый год», — сказала Андорра, протягивая профессору большой красный бант, который тот прикрепил к двери розового зала. «Да». За прошедший год так много всего случилось. Умер профессор Миша. Все его так любили. С грустью вспомнил Хосе. Испанская тетя Нины, хорошо знавшая, что случилось на самом деле, вздохнула и протянула Хосе следующий банд. Нина закрылась в лаборатории и разливала приготовленный кориандр по бутылкам с номерами 56, 44, 80 тридцать один и восемнадцать. Взяв несколько пробок из сахара Сертис, она плотно закупорила ими бутылки, чтобы магический эликсир не выдохся и не потерял силу. Стрелки показывали пятнадцать часов, двадцать две минуты и пять секунд. До ужина оставалось немного времени, ребята еще не пришли и Нина не знала, чем заняться. Взгляд девочки упал на колоду алхимических карт и кинужал Ей захотелось глянуть на магические карты, а также посмотреть, что же таится в ножнах древнего кинжала. Она положила руку со звездой на жидкую страницу книги и спросила. «Книга, скажи, когда я смогу воспользоваться алхимическими картами и сяким Куадимом?» Ответ гласил. «Время для этого еще не пришло. Сейчас тебе следует поразмыслить о другом». Тебе помогут профессор Хосе и Этерея, которая скоро свяжется с тобой. Главное сейчас — найти третью тайну. Но знай, для этого тебе снова предстоит отправиться в долгое путешествие. А как же кориандр стремительный? Он что, не понадобится? Прежде чем придет время использовать кориандр стремительный для проникновения во дворец коварного мага, Тебе надо овладеть знаниями, как противостоять Каркону. В книге Бирова ты найдешь все необходимое, чтобы расшифровать коды неизвестных андроидов. Без этого тебе не победить. Нина возмущенно тряхнула головой. Ну вот, предстоит новое испытание, и перемещение емкостей с алхимическими препаратами снова откладывается. «Что поделаешь?» Книга дала ясное указание. Сначала нужно раскрыть коды таинственных андроидов, которых Каркон спрятал в трех странах мира. Эту угрозу нельзя недооценивать. Маленькая алхимичка перетянула волосы лентой, чтобы они не мешали, отыскала страничку с цифрами, выписанными ею из книжки Бериана Бирва «Друзья по приключению» и погрузилась в размышления. Книга права. Сначала мне надо разобраться в том, как устроены эти взрослые андроиды, какими свойствами они обладают. Я должна знать, что от них ждать, когда придет время встретиться с ними и как их обезвредить». Нина спрыгнула с табурета, сбегла в зал Дожа, взяла томик Бирва и вновь уселась за лабораторный стол. Нашла страницу, озаглавленную «Люди-роботы». На странице располагалось несколько рисунков, Рядом с ними цифровые коды. «Какой-то номер из строчки цифр. Здесь наверняка понадобится числа числомагия и механогеометрия», — воскликнула она. Вытащив из ящика стола записки Каркона, она внимательно прочитала строчки, посвященные андроидам. Князь писал, что те пребывают в состоянии сна и могут быть легко активированы, но он не указывал, в каких уголках мира те находятся. Единственное, на что Каркон обращал внимание, это очень сложные роботы, но менее совершенные, чем лжеандора. Еще Каркон писал, что эти андроиды не имеют сердец, в их венах течет магма серная, и что жить они могут до ста лет. Вчитываясь в строки записок, Нина старалась запомнить всё, каждую деталь. Конечно, магма серная Великолепная находка, ничего не скажешь. Каркон — настоящий гений. Его алхимия тьмы — ужасная, но одновременно поразительная вещь, — подумала она. Погруженная в свои мысли, девочка шестой луны быстро записывала их, перечитывала написанное, иногда поднимая голову и глядя на огонь камина, распространявшего тепло по всей лаборатории. На столе в беспорядке лежали книги, блокноты, чистые листы бумаги, Нина напряженно работала над расшифровкой кодов. Особенно трудно было понять, на что был запрограммирован каждый из андроидов. Девочка не знала значения многих технических терминов, и это создавало дополнительные сложности. Но она не унывала. Открыв ящик стола, Нина достала серебристые полоски с числами, найденными ею в туманном нуле, в магическом мире математики, где она обрела девять добрых чисел, противостоящих числам магии Каркона. Развернув полоски, девочка с помощью магических предметов, которые привезла из поездки в Египет, графита фиолетового и бумаги Матер, зафиксировала цифры кодов каждого из андроидов 7892-1542-0663. Затем она принялась расшифровывать первый код. Согласно числам магии и механогеометрии, число 7 соответствовало пирамиде с огненным основанием, которое было способно воспламенять воду, служащую топливом для мотора. Числомаг 8 создавал сферы, задача которых поддерживать вес осей механизмов и, перемещаясь, обеспечивать движение механизмов. Соответствовали параллелепипеды, служащие хранилищем для жидкостей и алхимических субстанций, без которых не может работать ни один механизм. Числомак 2 позволял удерживать любые механизмы в подвешенном состоянии и соответствовал крюку, снабженному тросом из суперпрочного материала тендиума. Клянусь всем шоколадом мира, кажется, я поняла. Андроид с кодом 7892 «Должен быть очень сильным и мускулистым», подумала довольная Нина, записывая свой вывод и переходя ко второму коду. числомак 1 соответствовал стержню, соединяющему все механические части. 5 – подвижным и неподвижным цилиндром. 4 – колесам, смазанным омбио. 2 – крюкам, снабженным тросами из стензиума. «Отлично!» «Этот андроид Каркона великолепен. Красивый, атлетически сложенный, но, должно быть, большой врун», записала девочка напротив кода андроида. Настал черед третьего кода. Числомаг ноль отвечал за равновесие моторов, питаемых водой, и за их ориентацию всегда на север. Две шестерки соответствовали кубам, служившим основаниями для механизмов. Три формировала электрические сети напряжением до одного миллиона вольт. «Ну вот и все. Последний андроид Каркона, вероятнее всего, очень умен и безжалостен», — закончила она. Устав от проделанной работы, Нина обессиленно опустилась на пол рядом с камином, сжимая в руке странички бумаги Матер. Девочка даже не заметила, сколько листков бумаги она исписала. На циферблате часов было 17 часов 35 минут и 3 секунды. Наконец, собравшись силами, Нина поднялась и, взяв с собой все материалы, спустилась в окоупрофундис к Максу. Кто лучше него, совершенного андроида, к тому же досконально изучившего клон Лжеандоры, мог объяснить устройство роботов-каркона? «Привет, Макс! Ты мне очень нужен!» Пойдя в лабораторию, сказала девочка. «Погибет, Нина, что я должен для тебя сделать?» «Посмотри на эти рисунки и прочти расшифровку кодов. Что ты обо всем этом думаешь?» Макс внимательно просмотрел бумаги и, не говоря ни слова, сел за компьютер и начал набирать цепочки цифр. На экране появились трехмерные рисунки андроидов. Все они были снабжены... Микрочипами, причем у каждого они были спрятаны в разных частях тела. «Вот что ты ищешь», — произнес он, довольно улыбаясь. Нина уставилась на экран, изучая рисунки. Она увидела, что микрочип первого андроида с кодом 7892 находится в параллелепипеде, посередине верхней части, заполненной из странной жидкой субстанцией. У второго, чей код был 1542, и чья правая рука заканчивалась крюком, чип помещался сразу же за глазами, состоявшими из колес и стержней. микрочип третьего, 0663, очень большой, с мотором, опиравшимся на несколько кубов, был спрятан в голове. Тела всех трех андроидов были пронизаны тончайшими проводами электронной сети. «Здорово сделано!» Это суперроботы. Чуть попроще, чем лыжи Андора, но не менее опасные. По достоинству оценила андроидов Нина. Чем больше она вглядывалась в рисунки, тем отчетливее перед ней вставал вопрос. Как же выстоять при встрече с такими совершенными роботами? Это не самые лучшие модели, сказала наконец она. Вероятно, даже весьма старые. Но как я могу одолеть их? Макс покачал головой так, что зазвенели уши колокольчики и засмеялся. «Алхимик ты, а не я. У тебя уже так много всяких алхимических приемов и прибамбасов. Используй какие-нибудь. Это все, что я могу тебе посоветовать. Найди имена этих гоботов. Может быть, тогда я смогу чем-то конкретным помочь тебе». Нина распечатала на принтере изображения андроидов и сравнила их с рисунками в книге Бирова. Кажется, она нашла. Глаза ее засияли. По всей видимости, она додумалась, как окончательно расшифровать их коды. «Макс, у меня идея. Подожди, я скоро вернусь», — крикнула девочка и выбежала из-за Куао Профундис с бумагами в руках. Через минуту она уже была в наземной лаборатории. Положив руку на говорящую книгу, девочка спросила. «Книга, сейчас я назову тебе три кода. Сможешь сказать мне, кому они принадлежат?» И Нина незамедлительно получила ответ. «Говори, если это для тебя так важно. Я в твоем распоряжении, и я отвечу. Только называй коды поочередно и говори помедленнее». «А сейчас брось на страницу...» Полоски с числами, которые ты написала, использовав бумагу матер и графит фиолетовый. Если коды правильные, проблем с ответами не будет. Нина взяла полоску с написанным кодом 7892, бросила ее на жидкую страницу, и серебристая полоска мгновенно утонула. Книга завибрировала, над страницей полыхнуло белое пламя, и в центре его появилась... Изображение одного из андроидов. Испуганная девочка отпрянула от книги, но взгляд ее не отрываясь следил за странной фигурой, которая вращалась сама по себе. Фигура была идентична трехмерному рисунку из компьютера Макса. Нина протянула было руку, чтобы потрогать ее, но тут же отдернула, услышав сухой треск за спиной. Она резко повернулась и увидела прямо перед собой висящую в воздухе Тонкую красную трубочку. Девочка взяла ее в руки. Это была металлическая трубочка, но для чего она предназначалась, было неясно. Нина повернулась к книге и успела заметить, как та вместе с пламенем поглотила фигурку андроида. Страница снова стала обычного изумрудного цвета, а на поверхности появился текст. «Семь, восемь, девять, два, кот Тупака» по кличке Зверь, проживающего в Перу. Он сильный и безжалостный, но лишён разума. Чтобы обезвредить его, достаточно один раз применить красную трубочку и удалить дым дьявольский, которым заполнен параллелепипед с микрочипом. «Применить трубочку, чтобы удалить дым дьявольский? Как странно! Безумие!» скричала Нина, разглядывая трубочку, которую держала в руке. Она не могла ничего просить у книги, потому что страница была сплошь заполнена текстом. Сердце ее стучало. Дым дьявольский, наверное, очень мощная штука, подумала Нина. Каркон хранит его в сосуде, который я должна перенести силой мысли после того, как выпью кориандр стремительный. Надеюсь, мне это удастся. И надеюсь, мне также удастся перенести сосуд с золотом тактическим. Как только слова исчезли, Нина бросила на страницу полоску со вторым кодом 1542. Над страницей вспыхнуло желтое пламя, и в нем тоже просматривалась фигурка очередного андроида. Девочка инстинктивно обернулась в ожидании материализации еще какого-нибудь предмета, но ничего не появилось. Правда, начал светиться мешочек с серой, лежащей рядом со шкатулкой, в которой хранилась пылья рубиновая. Нина дотронулась рукой до мешочка. Как оказалось, он был горячим. Она вновь поглядела на фигурку, вращавшуюся в огне пламени, и разглядела крюк на паровой руке андроида. Книга, как и в первый раз, втянула в себя фигурку и пламя, и на странице появился новый текст. Код 1542 принадлежит Владимиру Лгуну. Он живет в России. Обладает красивой внешностью и очень ловкий обманщик. Крюк в его правой руке наполнен кровью фальшивой. Чтобы обезвредить его, нужно бросить ему в лицо серу. «Клянусь всем шоколадом мира, какой-то невероятный робот Воскликнула про себя Нина, переписывая слово в слово и отмечая, что самые уязвимые места карконских андроидов те, где помещаются их микрочипы. Наконец дошла очередь до полоски с третьим кодом. В красном пламени начала вращаться фигурка последнего андроида. Юная алхимичка огляделась и увидела, как неожиданно засияла, стоящая на полке среди коп и бутылочек, «Банка с кварцем». А когда она посмотрела на книгу, то увидела запись. Код 0663 принадлежит Лу Меккеану цинику Он живет в Китае, обладает огромной интуицией и очень жесток. Чтобы нейтрализовать его, нужно высыпать на него кристаллы кварца. «Кварц, кварц!» мне показалось, что когда-то она уже делала это. Ах, да. Я использовала кварц против каркона. В тетради деда я прочла, что его кристаллы временно блокируют злобные души, вспомнила девочка. Тщательно проверив, все ли она правильно записала, Нина вернулась в Aqua профундис Девочка положила листок с именами андроидов перед Максом, и тот подпрыгнул на стуле, потом обхватил руками голову, И застонал. «Нет, нет и нет! Это тги самых ужасных и вегепых робота на свете! Одно тебе с ними никогда не справиться!» У Нины уже не было сил что-либо ответить. Она очень устала и умирала от голода. Опаздывать на ужин не хотелось. Одно дело постоянно извиняться перед Любой, но заставлять ждать себя маму, папу и испанских тетушек было уж слишком. милый макс Обсудим это в другой раз. Сейчас скажи мне только одно. Какие, на твой взгляд, самые слабые места у этих роботов?» Макс вновь уселся за компьютер и через некоторое время подтвердил ее догадку. Самые уязвимые у них — места расположения микрочипов. Для Тупака — это грудная клетка, для Владимира — глаза, а для луме Лумекиана — голова. Но по поводу алхимических препаратов, как которыми ты должна воспользоваться против них, я ничего не могу сказать. Я их не знаю», — добавил Макс печально. «Ничего страшного, Макс. Главное, они у меня есть. Теперь я поняла все, о чем говорила говорящая книга. Спасибо ей. Спасибо тебе». Девочка звонко чмокнула Макса в лоб и, довольная, ускакала на виллу. Было ровно в восемь вечера, и все уже сидели за праздничным столом. Ужин прошел очень непринужденно, весело, но в то же время торжественно. Когда после ужина Нина направилась в свою спальню, профессор Хосе отозвал ее в сторону и прошептал на ухо. «Библиотека старинных рукописей закрыта на рождественские каникулы и откроется только после Нового года. Я воспользуюсь этим, чтобы отыскать документы о художествах ЛСЛ» а ты пообещай мне, что не будешь нарываться на неприятности. Несмотря на усталость, девочка решительно ответила. «Профессор, неприятности существуют помимо нас. Нам остается только защищаться от них. Неужели вы до сих пор не поняли, что князь и маркиз не оставят нас в покое?» Она поднялась по лестнице вместе с родителями, которые проводили ее до самой спальни, где красавчик и Платон... Джедали ее, растянувшись на ковре. Спокойной ночи, дорогая, пожелала мама, потрепав дочь по волосам. Спокойной ночи, пробормотала девочка и широко зевнула. Джакомо погасил свет и закрыл дверь. Пес и кот удобно улеглись и скоро захрапели. К счастью, голос так и не появился сегодня в снах Нины, и ей удалось проспать до самого утра когда ее разбудила Кармен. «Буано здесь, синьорина!» Звонкий голос тети прозвучал в ушах Нины, словно труба. «Который час!» — сонно пробормотала девочка, переводя взгляд с тетушки на большое блюдо с завтраком, уже стоящее на столике. Эта сцена напомнила ей те дни, когда она просыпалась в Мадриде, на прекрасной вилле на улице Веласкеса. «Еще рано, девочка, но мне и Андоре пора уезжать. Мы возвращаемся домой», — объяснила Кармен, присаживаясь на кровать. «Мы пообещали нашим друзьям встретить с ними Новый год». «Ты не обидишься, правда?» Тетя боялась, что не на но та отнеслась ко всему спокойно. «Не беспокойся, тетя, я же не одна. Я буду праздновать Новый год с папой и мамой. Я очень рада, что и вы будете веселиться в этот день» успокоила карман девочка засовывая в рот булочку с кремом дверь распахнулась на пороге с чемоданом в руках стояла андора армен пора идем а то опоздаем на самолет карман показала сестре на дощечку с надписью висящую в изголовье кровати помнишь эту надпись тогда ты заставила меня отослать ее сюда в венецию Андора не могла этого помнить, поскольку в то время ее уже сменил в доме андроид, а сама она томилась в Толецкой башне. Увидев замешательство тети, Нина вмешалась. «Ну, конечно же, она все помнит. Просто с тех пор тетя Андора изменилась и стала очень-очень хорошей». С этими словами она спрыгнула с кровати и крепко обняла обеих расчувствовавшихся тетушек. «Можешь записывать любые свои мысли. Никто не будет против, никто не запретит вешать их на какой угодно стене», сказала на прощание заплаканная андора Нина, обняв кота и пса, высунулась из окна и наблюдала за отъезжающими тетушками. Попрощавшись с Верой, Джакомо и Любой, Кармен и Андорра, сопровождаемые профессором Хосе, покинули виллу. Когда они переходили по мостику через канал, учителя охватило тревожное чувство. Он наглянулся по сторонам, но не увидел ничего подозрительного. Однако интуиция его не обманула. За фонтаном на маленькой площади перед виллой прятались Алвиз и Барбесса в своих фиолетовых курточках с большой буквой «К» на спинах. Как только площадь опустела, они вскочили, и с понеслись к вилле. Там Барбесса извлекла из-под курточки две длинные трубки, а Алвиз достал из кармана пакетик с твердыми шариками изобретенного ими серого вещества, напоминающего пластилин, только более липкого. Они изготовили его из смеси 100 капель цикория ядовитого и 300 граммов стеклоклеящего, алхимической жидкости, затвердевающей на воздухе, которую Каркон использовал для крепления шестеренок заколдованных механизмов. Это вещество, нанесенное на каждый микрофон, намертво приклеивало его к стене. Алвиз принялся разогревать клеящее вещество в руках и, когда оно стало липким, нанес его на микрофоны. После этого они вложили микрофоны в трубки, набрали воздуху в легкие и, прицелившись, с силой дунули. Микрофоны вылетели словно пули и намертво прилипли к стене виллы возле самых окон. «Задание выполнено!» — скричали хором близнецы и хлопнули друг друга по рукам. Барбесса поправила косички и спрятала трубки под курточку, а Алвиз сунул в карман пакетик с клеящими шариками. В этот момент из флигеля вышел Карло. Вооружившись лопатой, он собрался расчистить от снега дорожки в саду. Краем глаза он заметил удирающих со всех ног двойняшек из сиротского приюта Каркона. «Что вам здесь надо было?» — крикнул Карло им вслед. Он еще не забыл, как они недавно камнем разбили окно виллы. Опершись на лопату, он с подозрением осмотрел все кругом, стараясь понять, какую пакость на этот раз могли сотворить приютские хулиганы, но ничего необычного не заметил. Вера и Джакома, переговариваясь, одевались в своей спальне. Их слова улавливались микрофоном, приклеенным совсем рядом с окном их комнаты. «Скажем обо всем Нине сегодня вечером в спокойной обстановке. Увидишь, она правильно это воспримет». Джакома стоял перед зеркалом и поправлял галстук бабочку. «Надеюсь, ее это не испугает. Хотя она знает, чем мы занимаемся», — сказала Вера, — рассчесывая свои чудесные белокурые пряди по моему она будет только рада засмеялся Джакомо. а вера вздохнула она все таки тревожилась что новость которую они преподнесут дочери огорчит ее вопрос в том что мы не знаем когда вернемся на землю эта космическая экспедиция может надолго затянуться вот что меня беспокоит больше всего тревожно сказала вера она была права Экспедиция, затеваемая ФЕРКом, Международным центром по исследованию внеземных цивилизаций, могла длиться несколько лет. «Наша дочь все поймет правильно», — невозмутимо повторил Джокомо. «И потом связь между астронавтами и земной базой отлично налажена». Джокомо старался успокоить жену. Новость, которую родители хотели сообщить Нине, — весьма заинтересовала Каркона, который на этот раз все прекрасно слышал. Сидя в кресле в своей темной и сырой комнате, он потирал руки от радости. Потом он снял наушники и, глядя на карту Вселенной, старался представить себе, где пройдет орбита экспедиции, в которой примут участие родители ненавистные девчонки. В его мозгу молнией сверкнула идея. Очередная гнусная идея. На циферблате лаборатории было 11 часов 6 минут и 8 секунд. Нина работала, пытаясь систематизировать то, что она узнала о трех андроидах Каркона. Всю информацию и все свои мысли она записывала в первый алхимический трактат. Девочка очень волновалась, потому что этот трактат В скором времени предстояло прочитать деду Миши и Этереи. «Здесь будет все, что относится к людям-роботам. Надеюсь, мои исследования окажутся не небесполезными», — думала Нина, скрепляя написанные странички степлером и складывая их в папку. ей не терпелось продемонстрировать свои открытия друзьям. Их мнение значило для нее очень много. Наверное, будет правильно показать это и профессору Хосе, Подумала она и, выйдя из лаборатории, направилась во флегию в надежде, что учитель уже вернулся из аэропорта. Завернув за угол виллы, она увидела Платона, который сидел на ветке, доходивший до самой стены дома и жалобными укол Под деревом, словно помешанный, с лаем прыгал красавчик. «Что случилось? Что с вами?» – с тревогой спросила Нина. Чтобы успокоить пса, она погладила его, И тут заметила в пасти у него странный металлический предмет. «Ну-ка покажи, что это у тебя там такое?» Нина ухватилась за предмет и вытащила его. За ним, словно тонкая резинка, потянулась какая-то гадость, прилипшая к зубам собаки. Нина бросила эту штуковину на землю и попыталась рассмотреть ее. «Похоже на монету, прилипшую к жевательной резинке», — брезгливо заключила она. Платон на дереве зашипел и выгнул спину, шерсть на нем встала дыбом. Как оказалось, он обнаружил еще один такой же предмет, подобный тому, что Нина извлекла из пасти красавчика. Кот потрогал его лапой, и странная вещица, отклеившись от кирпича и почти долетев до земли, повисла на эластичных нитях. Нина забеспокоилась, обнаруженные предметы ей явно не понравились. В этот миг на дорожке показался профессор Хосе. Красавчик побежал ему навстречу, веля хвостом, подпрыгнул и лизнул в бороду. Профессор успел заметить свисающие из собачьей пасти странные белые нити. «Смотрите, профессор, что было во рту у красавчика!» Нина указала на непонятный предмет. Профессор поднял металлический кружок, поднес к глазам и воскликнул. да «Это же микрофон для подслушивания!» «Микрофон для подслушивания?» – поразилась Нина. «Да, миниатюрный микрофон. А эти резиноподобные нити, наверняка клей, которым он крепился к стене», – объяснил учитель. «Надо сейчас же уничтожить его и посмотреть, нет ли где других». С помощью собаки и кота они проверили все вокруг виллы, вошли в дом, поднялись на второй этаж и открыли окна. Их необычное поведение было замечено Любой, Веры и Джакомо, не понимавшими, что происходит. Мы ищем клад, пошутил профессор. Это такая игра. Да, новогодняя игра, поддержал учителье Нина. Через пару часов тщательного обыска им удалось обнаружить остальные микрофоны. Оторвать их было несложно, потому что клей еще не успел застыть, и микрофоны отваливались от сырой стены, стоило их лишь отдеть ножом. Это проделки Каркона. Я в этом убеждена, сказала Нина, растаптывая микрофоны каблуком. Интересно, как долго они здесь стоят. Главное, что сейчас они больше не работают, ответил профессор, закрывая окно. Однако, несмотря на то, что микрофоны были обнаружены и уничтожены, волоска близнецов принесла свои плоды. Вот почему Когда Каркон вновь надел наушники и понял, что микрофоны больше не действуют, он не очень расстроился. Из разговора родителей Нины самые важные сведения были уже получены. «Он спионит за нами, подслушивает нас, этот мерзкий маг!» Нина была вне себя от ярости и нервно расхаживала по каменному залу. «Успокойся и перестань паниковать», — прервал ее причитание профессор Хосе, отрываясь от чтения алхимического трактата «Девочки шестой луны». «Отлично! Молодец! Это очень интересное исследование. Теперь нам известны все секреты андроидов Каркона». Профессор с любовью посмотрел на внучку покойного друга и коллеги. Нина, смутившись, поблагодарила и, собрав странички трактата, сказала, «Только прошу, никому не рассказывайте о моем первом опыте». Теперь очередь за вами. Надо разобраться, как действуют алхимические гадальные карты. В лаборатории она положила свой трактат рядом с говорящей книгой и взяла талдом люкс. Крепко сжав рукоятку магического жезла, юная алхимичка громко произнесла. Я чувствую, что скоро третья тайна будет в моих руках, и шестая луна станет еще сильнее. Мысли детей заполнят мирабелис фантазио, И дедушка будет гордиться мной девочка предвкушала окончательную победу вечер наступил очень быстро вера и джакома стояли у высокого окна апельсинового зала а нина сидя в кресле играла с патоном родители решили что настал подходящий момент чтобы сообщить ей новость девочка настороженно слушала их а когда они закончили скочила и радостно воскрикнула. «Фантастика! Вы полетите на космическом корабле в поисках внеземных цивилизаций! Это здорово!» Ее голос прозвенел так громко, что Люба примчалась из кухни посмотреть, что происходит, а когда узнала о предстоящей экспедиции, как обычно, залилась слезами. «Мы полетим в марте. Нам надо еще завершить кое-какие исследования», — объяснил Джакома. В Ферке очень многого ждут от этой экспедиции, и мы надеемся на отличный результат. Вера погладила дочь по щеке, прижала к себе и поцеловала. Как только мы вернемся на землю, мы покинем Ферк, приедем в Венецию, и будем жить здесь все вместе. Нина загадочно улыбнулась, подумав, что она-то уже побывала в космосе. Больше того, она могла летать туда, когда хотела могла разговаривать с этой Реей, посещать шестую луну и открыла для себя некоторые тайны Вселенной. Но девочка не могла поделиться этим с родителями. Они бы ее не поняли. Или, что еще хуже, захотели бы слишком многого. «Я уверена, что все закончится хорошо, и вы не должны волноваться за меня», сказала она, подходя и успокаивая Любу, продолжавшую хлюпать носом. Я буду с нетерпением ждать, когда мы соберемся вместе в следующий раз. На виллея Спасия прекрасно живется. В душе Нина давно мечтала о счастливой жизни с родителями. Спасение к Сорексе было важно, но не менее важной была любовь родителей. Хотя она и не знала, что ее магическая природа приведет к встрече с невероятными событиями, но это не могло помешать ей расти, как и всем детям, рядом с Верой и Джакома. На вилле Эспасия все было готово к новогоднему ужину. Ровно в восемь часов вечера родители и дети сидели за столом. Электрический свет в розовом зале был выключен, вместо него горели десятки красных свечей, что создавало романтическую атмосферу. Люба превзошла самое себя. Каплун, жаркое, изумительные соусы икра, красная рыба, немыслимого приготовления овощи, горы пирожных с кремом и шоколадом и изысканные напитки. Мама Фьора принесла огромный рождественский миланский кулич, а родители Рокси – великолепное вино и газированные напитки для детей. В 11 часов вечера Нина увела друзей в лабораторию. «У вас всего несколько минут перед началом праздника на площади Сан-Марко». «Я хочу показать вам трактат, который написала», — объяснила девочка, увидев удивление на их лицах. Ческо и Додо первыми читали написанные и передавали странички девочкам. «Клянемся всем шоколадом мира!» — закричали они хором. «Нина, ты гений!» Девочка шестой луны была растрогана. «Спасибо, друзья! Надеюсь, мне удастся победить этих ужасных андроидов!» «Но без вас я не смогу этого сделать. Вы становитесь с каждым днем все умнее, и я не сомневаюсь, что авторами следующего трактата будете вы», — заверила она их. Сияющие ребята покинули лабораторию и вместе с родителями Любой и профессором Хосе отправились на пристань Джудеки. Там они взошли на борт катера, который доставил их к площади Сан-Марко. «Было очень холодно». Снег падал хлопьями, не прекращаясь. Площадь была заполнена народом, играла музыка, все танцевали и веселились. Когда стрелки на часах колокольни отметили конец Старого и наступление Нового Года, две гигантские статуи на крыше Мэрии ударили в колокол. Следом одновременно зазвонили все колокола Венеции. «С Новым Годом!» «С Новым годом! С Новым годом!» — радостно кричала толпа. Взрывы петард и вспыхивающие фейерверки освещали небо, пронизывая снег, который валил все сильнее. На площади был и мэр города, и все десять советников, сгрудившихся за его спиной. Мэр выпил свое шампанское вместе с князем Карконом, который, опусташивая бокал, думал, что уже скоро ему принесут голову ненавистные внучки профессора Миши. Неожиданно, в самый разгар праздника, тень, которой была закрыта статуя крылатого льва, возвышающаяся над площадью, загорелась. Да так сильно, что даже валивший густыми хлопьями снег не смог погасить пламя, поднимающееся все выше. Случайно профессор Хосе очутился в эту минуту у подножия статуи вместе с четырьмя горожанами, распивавшими вино. Один из них держал в руке большую петарду. Может быть, именно ее выстрел и стал причиной пожара, но в праздничной суете никто ничего не понял. Разгневный мэр отдал приказ сейчас же арестовать всех, кто находился рядом с колонной. «Схватите этих поджигателей! Они хотели сжечь статую!» визжал ЛСЛ, нервно теребя свой желтый шарф. Стражники ринулись в толпу. Увидев это, Хосе побежал, а за ним, словно зайцы, разбежалась вся четверка, побросав на землю бутылки, которые разлетелись на мелкие осколки. Народ на площади волновался и был испуган. Нина и Фьоры очутились среди компании бегущих подростков. Ческо и Дудо упали, а Садовника и Любы, пробегавшие, затолкали в бар. На площади царила паника. Во всеобщей суматохе никто не заметил, что каменный лев ожил и взлетел, окутанный пламенем. Жестокий приказ, данный ему карконом, требовал, чтобы зверь, во что бы то ни стало, напал на ребят с Джудекки. Глаза его сверкали, и, плавно помахивая крыльями, он взлетел в вышину, направляясь в сторону лагуны.